Глава сорок первая. Мне нужно было только забрать пятьсот американских долларов, прибыль, которую я сэкономила и хранила в нижнем ящике своего стола. Но, возможно, и несколько ассигнаций тоже не помешали бы. Ещё, может, какие-нибудь платья. Я не могла начать новую жизнь без своих любимых нарядов. К тому же стоило предупредить Син Мэ о готовящемся нападении, чтобы он мог принять какие-то действия для защиты Пэйю и детей а также предупредить Ченга и Ина. Побег с Эрнестом мог бы стать неплохим выходом. В Гонконге мне не пришлось бы бояться, что мои обнажённые фотографии разрушат мою репутацию, и я могла бы забыть о том, чтобы торговаться из-за цены на яблоки или присматривать за распущенными танцовщицами. В Гонконге со мной рядом был бы Эрнест, и мы бы ходили в кино. Но когда мой нэш свернул на Баблинг Уэлл Роуд, эйфория от встречи с Эрнестом начала угасать. Мой клуб, он был моей жизнью, я не могла просто бросить его. И Ченг, я не знала, что ему сказать. Но подъехав к своему клубу, все мои мысли испарились. У входа стоял военный джип с флагом восходящего солнца. я Ямазаки вернулся, спустя столько времени. На дрожащих ногах я вышла из машины. Часы показывали пять вечера, хорошее время для танцев. Тем не менее, из клуба не доносилось ни единого звука джаза. Двери в танцевальный зал были открыты, ни охранников, ни вышибал. Внутри витал густой дым, смешанный с запахом алкоголя. На сцене барабанщик ударил по краю тарелки, и раздались отрывистые звуки «саммертайм». Все танцоры, включая ланью, столпились на краю танцпола. Ямазаки в своей проклятой униформе расхаживал под восемнадцатью тысячами сверкающих лампочек. Его глаза остекленели, а сам он покраснел, как вареный рак. Он привел с собой солдата. Трое долговязых подростков в кепках на бекрень стояли у входа. Увидев меня, они, пошатываясь, направились ко мне. «Он собирается убить нас всех!» – воскликнул прыщавый. «Я же говорил тебе, что нам не стоит приходить сюда больше!» – добавил косоглазый парень. А громко заявил. «Мисс Шао, он пришел за вами!» «Вам лучше бежать, он собирается убить вас!» Мои колени подогнулись, мне стало тяжело дышать, но я являлась владелицей этого клуба, и если бы я сбежала, мои посетители, мои танцоры, мои работники стали бы козлами отпущения. «Где эта сучка? Она прячется? Скажите ей, пусть идет сюда!» — кричал Ямазаки. Потом он увидел меня. «Так-так-так, я себя вижу!» «Не двигайся! Где этот иностранец?» Он напился, отбросив прочь привычную маску вежливости, а его обычно спокойный голос стал резким и полным угрозы. Я достала сигарету из сумочки. По лицам окружавших меня людей скользили холодные красные, зеленые и синие лучи прожекторов. Самым спокойным голосом, на который была способна, я ответила. «Он исчез. Я не могу его найти. Послушайте». У меня есть важные новости о моем клубе, которые мне не терпится вам сообщить. Сигарету? Это от моего нового партнера Сасуна. Он передает вам привет. розинка Ямазаки блеснула на свету. Британский миллиардер? Он владеет клубом Укира, а теперь еще почти половиной моего клуба. Нервно выдохнув сигаретный дым, Я увидела, как мои менеджеры, помощники официантов, танцоры и сами официанты собрались вокруг меня, таким образом образуя защитную стену. Даже долговязые мальчишки, которые в иной ситуации испугались бы и убежали, присоединились ко мне. «Он здесь?» «Сасун не любит ходить. Он в своем отеле. Возможно, он приедет завтра». «Ваш партнер, вы сказали?» «Он предложил сделку, от которой я не могла отказаться». Контракт находится в моём кабинете. Я была бы очень рада вам его показать. Здесь так тихо, может, послушаем музыку?» К моему облегчению мистер Лиза играл на своей трубе, а Ланью, словно прочитав мои мысли, схватила своего партнёра и скользнула на танцпол. Ямазаки выглядел удивлённым и, пошатываясь, подошёл к солдату, с которым пришёл в клуб. Они заговорили на своём языке, хмыкнули и расхохотались. Холодок страха пробежал по позвоночнику. Смеясь, словно услышав шутку, Ямазаки, шатаясь, вернулся ко мне. «Мне плевать на твой контракт. Британец не сможет тебя защитить. Скоро он упадет на колени перед нашим императором Хирохита. Япония, самая могущественная империя, завоюет всю Азию». Я покрылась потом, отчего мое платье прилипло к спине а задники туфель на высоком каблуке глубоко врезались в пятки. Не успела я и рот открыть, как он схватил меня за волосы и потянул голову вниз, чтобы заставить опуститься на колени. Кожу на голове пронзила жгучая боль, словно меня полоснули ножом. «Достопочтенный гость, не хотите ли потанцевать?» Я услышала голос Ланью. «Да как ты смеешь со мной разговаривать, сучка!» Он швырнул меня на пол, когда я с трудом поднялась на ноги, Безумец шарил в кобуре в поисках своего оружия. Икнув, он промахнулся мимо рукоятки, затем выхватил пистолет и направил маузер на ланью. Прозвучал выстрел. Воцарилась гробовая тишина. Как искусная танцовщица-румба, увлеченная своим танцем, ланью грациозно откинулась назад. Но рядом не было никого, кто мог бы ее подхватить, и она с глухим стуком упала на пол. Откуда-то донесся грохот. Огни танцевального зала потускнели, и волна криков пронзила тишину. Капля скотча упала мне на губы. Я попыталась выпрямиться, попыталась оттолкнуть испуганный персонал и дотянуться до ланью, лежащей в луже крови. «Кто-нибудь! Спасите ее!» Кто-то окрикнул меня. Перед глазами все расплывалось, но я заметила, как Ченг и Ин ворвались в танцевальный зал. Ин поднял руку, в которой что-то держал. Еще один оглушительный хлопок. Раздался звон стекла, бутылки с вином разлетелись в дребезги, стулья попадали на пол, окна разбились на осколки. Столько повреждений, их ремонт обойдется в целое состояние. В облаке брызг пролитого алкоголя и едкого запаха серы, я столкнулась лицом к лицу с Маузером. Он был близко? Слишком близко. Как же такое произошло? Я не сделала ничего плохого, я лишь хотела защитить Эрнеста и свой клуб. Я не могла получить пулю. Я была слишком молода. Я не хотела умирать. Выстрел. Казалось, он прозвучал рядом со мной или в районе потолка, или выше, пробив его. У меня звенело в ушах, но я лишь подпрыгнула или вскрикнула.